Население Луны Пахнет мятой в полях перед светом. Тишина. Воздух полон боков. Как шмели пролетают планеты, Опыляя ромашки лугов. В небе шепчутся чудные звуки. Кружат нимфы, летят в тишину. Раскрываю я крыльями руки, и лечу за пульцой на Луну. Планета Луна так плотно заселена фантастическими народами на физическом, эфирном, астральном и ментальном уровнях, как интернет ужасными играми. Люди Луны обладают симпатичными белыми телами высотой 2-2,5 метра. Кожа на них блестит, как будто покрыта рыбьей чешуей. Черты лица похожи на человеческие, только глаза крупные и раскосы. Мы их не видим земным зрением из-за того, что длина волны тел лунных жителей немного короче нашей, примерно 6,3 сантиметра. Города лунных людей расположены на внутренней поверхности планеты. Они делятся на мужчин и женщин, поддерживают тесные контакты с населением Кету, центра Земли и другими планетами. И некоторые наземные люди в пору полной Луны становятся лунатиками. Это объясняется тем, что во время сна душа человека выходит из тела. В опустевшие тело входит душа лунного человека, чтобы немного побродить по земле получить небольшой опыт земной жизни. По взаимодоговоренности душ, землянин тоже может войти в тело лунного человека и пошататься по городским паркам и неоновым улицам Луны. На Луне также живут низкорослые люди, похожие на дрессированных лягушек, ходящих на задних лапах. У них по четыре перепончатых пальца на руках и ногах, Синяя блестящая кожа и выпуклые глаза. И еще тут встречаются элементали, имеющие формы звероящеров и птиц. Люди поверхности Земли тоже имеют свои города на Луне. Они расположены в зоне вибрации, соответствующей нижним слоям астрала. Земляне здесь порабощены, их астральные тела беспочено работает на лунную расу. Часто для того, чтобы заполучить в рабство хорошего ученого или талантливого изобретателя, аналоги туванцев или серых или лунных людей сбивает самолеты землян невидимыми тепловыми лучами, а затем коварная захватывает астральную форму нужного им талантливого специалиста и увозит баркающегося кения на свою планету. Во время полнолуния, когда луна в Астральные ауры двух планет любовно проникают друг в друга. В это время все вышеперечисленные народы могут посещать друг друга без применения технических средств, только при помощи волевого усилия. Серебристые формы летающих тарелок с пищей для ума часто становятся видимыми для землян во время крепких магнитных пуль или сильного поста. Столица Руты Евронос. Полумрак, полуутро, окно. Пирамида, как сток из соломы. До рассвета осталось смешно Два часа анулома-веломы. До утра целовать, целовать И вдыхать тебя, Брахма, как воздух. Я не сплю. И сплю? Благодать. Вижу город Евронус и звезды. Племена просемитов, громкоголосые и плодовитые, царствовали на острове Рота с 200 по 80 тысячный год до нашей упокой эры. Это были люди трехметрового роста, с белой кожей, карими выразительными глазами, чернокудрыми длинными волосами, и правильными чертами лица. Со временем эфирный двойник человека все больше и больше центрировался на шишковидной железе. Совпадение эфирной оболочки с физической дало Атланту возможность видеть предметы ясно, с резкими, старательно очерченными контурами. Но это же сливание тел привело он к горькой потере внутреннего зрения, дающего божественное видение тонких миров и душевных существ, их населяющих. Приобретая все больше интеллект, атланты теряли власть над духами и тонкой материей. Никакой прогресс в одном никогда не достигается без потери в другом. Когда просемиты пытливо подчинили себе другие скандальные народы роты и стали строить свое государство, то они уже не могли достичь высот Атлантиды в силу изменившейся физиологии. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Левое полушарие человеческого мозга все более и более контролировало работу правого. Мир Атлантов треснул, как перезрелый арбуз и разделился на познающего и познаваемый. Желание воссоздать былое величие Атлантиды привело неугомонное племя к формальному копированию культуры Толтеков, институтов власти и образования, жреческой иерархии и городской архитектуры. Большинство технических достижений Руты было просто скопировано с механизмов Толтеков. Хотя некоторые открытия, такие как перемещение во времени и пространстве, были утеряны. Возведя свою столицу город Евронус на восточном побережье острова, симиты здесь постарались воспроизвести в миниатюре столицу толтеков город Золотых Урад. Вот как выглядел главный город Руты примерно за сто тысяч лет до нашей эры. При подлёте летающего корабля со стороны бухты к Евроносу пассажирам и гостям столицы открывалась чарующая панорама огромного мегаполиса. В изумрудной бухте качались на веде секарообразные корабли, дожидавшиеся очереди на выгрузку в столичном порту. Между ними и берегом юрко сновали летающие шары напоминающие божьих коровок. Они доставляли команды моряков на берег и обратно. У громких причалов и многоколосных доков разгружались и ремонтировались до тысячи судов различной конфигурации. Береговую линию столичного порта закрывал лес рук погрузочно-разгрузочных машин. Некоторые краны имели по 4-5 пальцев захвата но большинство ловких механизмов были трёхпалыми. Издали работа этих стометровых кранов казалась приветливым помахиванием рук города приближавшимся к гостям столицы. А за портовыми постройками и гостиницами для моряков возвышались серебряные шпили и золотые купола жилых домов и госучреждений. Цилиндрические башни – достигали 400-метровой высоты и были соединены между собой разноцветными мостами и переходами в виде труб на разных уровнях. Далее виднелись здания полкилометровой высоты с шестью или восьмью гранями. Верхние этажи небоскребов светились своими окнами за облаками, как огни небесного города. Ближе к центру Евронуса Высота домов ступенчато уменьшалась, как уменьшается высота скамеек на стадионе с приближением к игровому полю. Широкие радиальные проспекты, выложенные стеклопластиком, излучали желтый свет изнутри. Под ними и над ними на ужасно огромной скорости носились машины городского транспорта и летающие поезда. Далее любопытные туристы с высоты парящего корабля видели три зеркальных кольца водных каналов, окружавших центр столицы, как жемчужные бусы окружают высокую шею красавицы. Искрящиеся каналы были соединены с океанским портом радиальным проходом. По нему грузовые и пассажирские корабли заходили во внутренние порты и причалы. Металлопластиковые мосты, переброшенные через водные кольца, были такие широкие, что вдоль их перил умещались пятиэтажные дома отдыха и увеселительные заведения. Наряду с каналами центральную пирамиду столицы окружали шесть круговых стен высотою 20 и шириной 7 метров. Сверху они напоминали стенки сложенного пластмассового стаканчика для минеральной воды. Первая стена была гранитная, она имела 12 ворот, выложенных драгоценными камнями и мозаиками. Вторая, мраморная, обладала десятью воротами, украшенными благородными металлами и кристаллами. Потом шла медная, серебряная, орехалковая и золотая, с последовательно уменьшающимся количеством ворот. Золотая ограда имела четыре входа. Стены делили город на семь районов. В первом внешнем жили простые веселые люди. Во втором – нешуточные бизнесмены и предприниматели, потливые инженеры, цепкие технологи. Следующий район кудряво населяли правительственные чиновники и высокие интеллигенции. В четвертом кольце располагались многочисленные НИИ и жреческие школы. В пятом правительственное учреждение и министерство. Самые лучшие дома в виде четырехэтажных пирамид, окруженных бассейнами, набитыми рыбой и облаками, извергающимися фонтанами и цветущими садами, были тихо заселены жречеством Атлантиды. А в седьмом районе за отполированной золотой стеной возвышалась исполинская пирамида с зеркальными гранями. Высота ее была 360 метров. Из остроконечной вершины вырвался столб энергии, видимой невооруженным глазом, как бесконечная пульсирующая радуга, уходящая в сторону Сириуса. Энергетический столб вызывал ионизацию воздуха, и небо над пирамидой беспрестанно смеялось разноцветными огнями сияний. Рядом стояли три зеркальных пирамиды поменьше, Слева южнее столицы, словно свинцовые тучи, громоздился потухший вулкан. Название этой Исполинской горы высотой 14 и толщиной примерно 10 километров дошли к нам в мифах и легендах разных народов, как Меру, Асгард и Олимп. Черная магия атлантов Кругом кусты, кресты... Листы и духи. Луна плеснула зелья колдовства. Летят на шабаш черти и старухи, И хохотом заходится сова. Вопит вампир, его мертвец глотает. Скелеты тащат чьё-то тело в лес. Я вижу Вия, ведьм, кики морстаю. Мяучит из могилы мокрый пес В то время, когда астральное тело полностью зацентрировалось на физическом, Атлант перестал быть волшебником в нашем понимании этого слова. В тонких мирах мысль мгновенно материализуется. Человек схватился за логический разум, как ребенок за внешне красивую погремушку, и заигравшись, потерял власть над духами, забыл, что он творец. Тогда атланты кинулись преобразовывать впечатляющий внешний мир, раскручивая Меркабу разума. Просемиты хорошо знали законы, по которым развивается грубая материя. У них были выдающиеся учителя, жречество Толтеков и марсиане. Плоская проекция электрического и магнитного поля Меркабы «Шестиконечная звезда» с тех пор стала историческим символом семитов. В жреческих школах Руты учеников наставляли тому, что магическая работа – это совершенствование естественной силы, но силы более высокой по отношению к обычным явлениям природы. Сверхъестественное – это тоже естественное, но в экстраординарном состоянии. Чудеса – всего лишь внешние эффекты, поражающие того, кто не в их природе. Чудеса существуют только для невежественных людей, не понимающих законов мира. Настоящий маг может использовать свое могущество только в обратной пропорции своим материальным интересам. Химик создает тем больше золота и свинца, чем больше он отказывается от благ и чтит бедность. Тот, кто искал в науке магии средство удовлетворить свои ущербные страсти, не находил ничего, кроме жуткого безумия и нехорошей смерти. Маг должен быть беспристрастным, трезвым и целомудренным, неприступным для любого рода предрассудков или наруких страхов. У него не бывает телесных дефектов. Настоящий жрец обладает стойкостью перед страстными искушениями и смертельными трудностями. Некоторые ученики думают, что можно быть неповоротливым толстичком и добиться успехов на неве творчества. Увы и ах! Словно дорогая гитара, у которой все струны, кроме одной, настроены, не может дать правильный аккорд. Так и человек, жирным распущенным своей ленью телом, не может совершить правильное чудо. Первое и наиболее важное из всех магических операций – это достижение вышеперечисленных качеств. При помощи физических упражнений маг развивает тело. При помощи умственных усилий жрец учится желать. Чтобы научиться желать – требуется непобедимая сила воли и философский склад ума. Они развиваются специальными упражнениями. Это титаническая работа по очищению души, по настройке всех струн гитары, по объединению всех желаний в одно, и называется на языке магов превращение свинца в золото. Хотя и на уровне грубой материи маги тоже производят Трансмутация неблагородных металлов в благородные. Но они делают это в последнюю очередь. Атланты знали, что у неугасимых глубинах Земли, под влиянием тепла раскаленной магмы, сначала образуются несовершенные металлы – свинец, олово, железо и другие. Затем неблагородные металлы постепенно созревают, как цыплята в инкубаторе, облагораживается и в конце концов вылупляется в виде совершенного металла, золота. Ускорение созревания металла можно вызвать несколькими путями. Во-первых, силой мысли, как это делали талтеки. Но для этого нужно иметь кармически чистую душу для выхода на причинный план. Во-вторых, ядерным синтезом. Но это дорого и долго. И, наконец, химическим путем. Искусство превращения неблагородных металлов в благородное пришло в наши дни от чередей руты. Подобную трансмутацию у нас принято называть алхимией. Все металлы, у жрецы Евроноса, образуются из серой ртути. Их надо брать в совершенных отношениях и нагревать в присутствии особого эликсира. Волшебный эликсир назывался философским камнем. Этот философский камень и чирись разыскать алхимики Средневековья. Им требовался и белый эликсир, превращающий любой металл в серебро, и красный эликсир, обращающий в золото все, что с этим философским камнем сплавляется. Простому академику наших дней невозможно разыскать в древнееврейских Талмудах формулу приготовления философского камня. В лучшем случае он наткнется в зачитанном Додерману скрипте на метафору и выпишет такую абракадабру. «Чтобы сделать эликсир мудрецов, называемый философским камнем, возьми мой сын философической ртути и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва». «Пусть этого накаливай сильнее», и она превратится в красного льва. Кипяти этого красного льва на песчаной бане в кислом виноградном спирте. Выпари продукт, и ртуть обратится в каменное вещество, которое можно резать ножом. Положи его в замазанную глиной реторту и медленно дистиллируй. Собери отдельно жидкости различного состава, которые появляются при этом. Ты получишь... Недеятельную жидкость, спирт и красной капли Кемврийские тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри ее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне, и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится и, приняв точас великолепный лимонный цвет, Воспроизведет снова зеленого льва. Сделай, чтоб он пожирал свой хвост, и дистиллируй снова продукт. Наконец, мой сын, очисти заботливо, и ты увидишь появление жгучей воды и человеческой крови. Последнее есть философский камень. В этой тарабарщине невозможно ничего понять так как производство золота химическим путем в нашу эпоху почему-то стало жуткой тайной. Но во времена атлантов на острове Рота этот страшный секрет был открыт для всех. Вот перечень вышеописанных вещей и детальная расшифровка процессов. Нужно взять свинец, философская ртуть, и нагреть на воздухе. Полученный сорик растворить в уксусной кислоте и произвести сухую переконку уксусно-кислого свинца. При этом последовательно и образуется окис свинца, зеленый лев, красный сорик, красный лев, уксусно-свинцовая соль, ацетон и вспыхивающий от пламени порошок дракон, пожирающий свой хвост. Так простые черные рабочие химических предприятий роты получали философский камень и при этом не были магами или чародеями. Подобным химическим путем, но с иными компонентами, атланты получали и эликсир долголетия, дарующий человеку здоровье и физической бессмертие. Химики тех времен получали одни известные элементы из других известных элементов – при помощи законов, пока не открытых нашими учеными. С конопатой точки зрения, трансмутации и метаморфозы всегда являлись истинной сутью черной магии. Магия действительно способна менять природу вещей или, скорее, делать их не тем, чем они кажутся на первый взгляд репого человека. Произнесенное слово обретает форму за счет мысли – вложенной в это слово. И когда чистый человек дает название какой-то конкретной вещи, последнее действительно преобразуется в субстанцию, обозначенную данным названием. Концентрированное воображение облекает в любую в вплоть. И наоборот – Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Жреческие школы Руты Спой мне, мама, про вольную волю. Почему ветры в поле не воют? Ветры теплые стали листвою, а холодные сорной травою. Мама, листья шуметь перестали, где же листья упали, устали? Листья добрые птицами стали, листья злые травою восстали? Мама, мамочка, за синевою, Птичек тоже не видно на воле. Стали лучшие птицы за зарею, а плохие недоброй травою. Мама, нету ветров непокорных, нету листьев и птичек проворных. Для чего же травы столько сорной этой ночью холодной и черной? Чтобы в зимнем хлеву этой ночью наша зорька за бархатной щечкой превращала поляные кочки в молочко для тебя, мой сыночек. При словосочетании «жреческие школы» нам представляются мрачные своды тайных монастырей, сырые подземные помещения для страшных обрядов и таинственных ритуалов. Ничего подобного в столице Руты не было. Жреческие школы напоминали современные университеты. Они располагались в огромных небоскребах, имеющих 100-150 этажей. Там, на застекленных небесах, и были оборудованы видеотехникой, электроникой, просторные классы и прозрачной аудитории. Поэтому можно сказать, что медицина в Атлантиде была на высоком уровне. Врачи трансплантировали руки, ноги и любые внутренние органы. В физическом мире в результате пересадки органов одного человека другому пациент превращался в бомбу замедленного действия. В астральном мире после такой пересадки есть двое страдающие от того, что они являются помесью. Один из них наполовину находится в астрале, то есть посещает астральный мир только во сне, другой же постоянно обитает в астрале. Но поскольку его сердце или другой орган все еще живет, между ним и человеком, к которому принадлежит этот орган, существует симпатическая взаимосвязь посредством серебряной нити. Отторжение сердца донора проявлялось в ауре реципиента. Скорости вибрации аур двух людей несовместимы, поэтому обе души, и донор, и реципиент обречены на невыразимые страдания. Они ослабляли друг друга, носили ужасную дисгармонию в себя и окружающих. Нужным и богатым людям атланты при подобных операциях заменяли больные органы синтетическими. А бедным и ненужным иногда пришивали головы и другие части тел, птиц, рыбы животных. Многочисленные летательные аппараты были совершенно иного типа, чем те, что используются теперь. Они работали на принципе антигравитации. Энергия двигателя не расходовалась на преодоление силы тяжести, а шла на перемещение машины вперед. Для переноса вручную больших тяжестей использовались приборы, напоминающие современные безмены. На крючок подвешивался груз любого веса, но радостный человек прикладывал усилия для переноса предмета не более одного килограмма. Существовало несколько глобальных информационных сетей, что-то вроде нашего интернета. Только картинки в этих сетях были трехмерными. изображение предметов можно было пощупать, понюхать, визнуть, укусить или заглянуть под них. Одноместные и многоместные летающие машины доставляли любомудрых учеников жилических школ на любой этаж в считанные минуты. Широкие окна аудитории служили входом и выходом студентов и преподавателей в Небесный храм наук. Давайте ненадолго заглянем в некоторые классы и аудитории. Медицина Грешных смерть метит дегтем. Человек, чуть дыша, захрипит «Доктор, доктор, что такое душа? Что же в плоть одевалось? Что такое любовь?» Но молчит доктор Фауст, только комкает бровь. В одном из прозрачных классов преподаватели-студенты облачены в белые одежды. Здесь проходит практическое занятие по оживлению тела умершего. Вначале жрец при помощи портативного устройства опросил присутствующих на предмет знания теории. Затем из холодильной камеры два лаборанта доставили бездыханное человеческое тело. Жрец вызвал к доске симпатичную худенькую девушку с черными вьющимися волосами. Девушка ярко волнуется. Она чертит правой рукой в воздухе вокруг посиневшего тела четыре марсианские звезды, пентакли. Затем заучено произносит нужные мантры, вызывающие духов четырех элементов. Заклинания дружно не работают. Учитель объясняет всему классу ошибку, и девушка чертит звезды в ином порядке. После красирующих заклинаний следуют бойкие пасы руками, и над холодным телом закущается синий туман. Это явилось по срочному вызову ⁇ душа умершего ⁇ но по каким-то причинам она не может заселить тело. Горбоносый жрец нехоти отсылает приведение в сад ожидания и решает сам выяснить причину неудачи. Он верит навострившимся ученикам наблюдать за его пульсирующей душой через экраны компьютеров, работающих в высокочастотном режиме. Учитель ложится на стол, делает десяток глубоких вдохов и лихо расслабляется. На экране мониторов студентам хорошо видно, как душа заводного учителя выходит из тела, специально задерживаясь на некоторых трудных моментах. Но вот она на цыпочках входит в другое тело и пытается его растормошить и поднять. Шевелится только половина тела. Какие-то неполадки в нервной системе мешая жрецу управлять рычагами поверженной человеческой машины. Вот заморгали глаза, зашлепали кубы, и синяя голова спросила голосом учителя, наморщенную аудиторию, о причине сбоя в управлении телом. Учащиеся быстро заиграли по на белых клавишах компьютеров, сканируя нервную систему, сеть эфирных меридианов, работу 13 основных чакр распростёртого человека. Первый тянет руку все та же черноволосая девушка. Получив добро, она переворачивает холодное тело, у которого в области шейных позвонков зияет глубокая резаная рана. Напряженными взмахами рук черноголовая создает светящиеся энергетические шары и замазывает ими рану. Над телом встают белые столбы оживающих чакр они начинают медленно раскручиваться по часовой стрелке и делиться на множество цветных воронок. Тело белеет, желтеет, розовеет и, наконец, встает на трясущиеся ноги и объявляет голосом жреца получасовой перерыв. Ученики, толкаясь шутками и смехом, скакивают с мест и старательно бегут на переконки в спортивные игровые залы, расположенные небесами ниже. Физика. Надкусите запретной плотвы, душа опять роняется ввысь. Самоубийство это подвиг, к нему готовишься всю жизнь. Вот так заря, созрев под шаром, вдруг вылетает из ночи и пламя высшего пожара сдувает огонек свечи. В соседнем классе идет работа с лучами видимого спектра. Жрец в желтой мантии опрашивает студентов, как стать невидимым для глаз простолюдинов. К доске вызывается высокий молодой человек с коричневой кожей и курчавыми волосами. Усилием воли он приказывает своей ауре не пропускать отраженный от него свет наружу. Минута, и он становится невидимым. Вторым выходит паренек туранского типа. Он создаёт мысли форму эфирной перегородки, не пропускающей видимый свет между его телом и зрителями. Третьей вызывается высокая белокурая девушка с голубыми глазами. Она напрягает зрение и гипнотизирует глаз до такой степени, что уходит незамеченной и садится на место. Потом выходит краснокожий юноша атлетического сложения. Он становится между жрецом и аудиторией, и раскручивает электромагнитные поля своего тела. Сначала исчезают его ноги, потом туловище, а затем и голова с легким потрескиванием меняет частоту вибраций своих атомов. Через минуту юноша вновь начинает появляться в том же порядке. С легким шипением появляется голова, потом руки, туловище и ноги. Учитель театрально машет руками. Он не засчитывает красивый метод как правильный ответ, так как студенты этого еще не проходили. Жрец достает коробку, наполненную разными кристаллами и самоцветами. Краснокожий юноша выбирает драгоценные камни, симпатизирующие друг другу. Затем он раскладывает выбранные самоцветы по периметру шапки и надевает головной убор. Дружный смех зала говорит о том, что у парня ничего не получилось. Жрец велит маленькой белокурой девушке исправить ошибку. Там быстро заменяет в раскладе два камня и, надев шапку, становится невидимой. Биология «Душе перед отлетом удали, Архангел выскажет. Видал, тебе мы искру Божью дали. Эх ты, надежд не оправдал. Мне бы раскаяться мудрёно, Что делать, если бес в крови? Простите недоговоренность и вчеродействие в любви. Но я опять смолчу. Чтобы побывать на всех этажах швейческой школы и заглянуть в ее аудитории, у вас не хватит времени, а у меня ног и бумаги для описания. Поэтому выберем наиболее интересный класс – биология. И на этом пока все. В биологическом классе шумно. Студенты спорят о целесообразности недавнего эксперимента с оплачением ДНК нового животного. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Во время одной из лабораторных работ учащиеся поменяли местами две хромосомы в человеческой ДНК – а затем вырастили из пробирки неведомое животное – человека-свинью. Хрюкающий великан имел 50 хромосом, скрученных в 12 спиралей ДНК. За счет этого четырехметровое чудовище было намного умнее и хитрее своих создателей. В то время клетки атлантов содержали 46 хромосом и 8 спиралей. Человекообразный вепрь Взломал ночью металлические двери камеры, в которой содержался, и при помощи гипноза вышел мимо охраны из жреческой школы. Затем, перепугав жителей столицы, монстр ускакал за загородной рощи. Кое-как его поймали в пригородных садах и, усыпив наркозом, доставили обратно. Потенциальную угрозу сверхумного зверя решено было нейтрализовать при помощи облучения его клеток быстрыми волнами. Сегодня жрец огласил результаты ультракороткого облучения. У человекообразной свиньи осталось 42 хромосомы и две спирали ДНК. Учитель высказал уверенность, что из этого чудища получится хорошее и полезное домашнее животное. Жрец в голубой мантии поднял руку. Все затихли. Тема сегодняшнего занятия, произнес учитель, — создание тела света. После этого желез принялся чопорно расхаживать в разные стороны класса. Внезапно его тело покрылось облаком серебристого тумана. Когда оно рассеялось, вместо учителя по классу вышагивал огромный тигр. Едва ученики пришли в себя, как полосатый зверь покрылся синим туманом, и превратился в мастодонта. Затем последовала цепь непрерывных превращений в различных животных – ящера, кентавра, птеродактиля, крысу и других. Каждое животное, прежде чем изменить свою форму, окутывалось густой туманной оболочкой. Наконец блестящим глазам изумленной аудитории предстала фигура их старого учителя. В это время другой человек, как две капли воды, похожие на учителя, вошел в класс и, показывая рукой на жреца, назидательно произнес. Это и есть тело света. Оно создается из эфирной субстанции и может принимать любые формы. С помощью своего тела света вы можете делать следующее: использовать его как продолжение себя. В таком качестве тело света называется двойником. Двойник, будучи создан из материи тонких планов, может попадать на них совершенно свободно и оттуда влиять на материальный мир так, как вам заблагорассудится. Вы можете использовать двойника в качестве наблюдателя. Его можно послать в любое место. Он пройдет сквозь стены, сквозь землю, воду, огонь. Он будет смотреть и запоминать, а затем расскажет все вам. Вы можете использовать двойника как стража. Вы можете придать ему форму любого животного или вообще любую форму, на какую вам хватит фантазии, и послать охранять что-либо. Если на него будут нападать, то он станет обороняться тем способом, которым обороняется животное его формы. Тело света можно использовать и как средство исцеления от болезни, и как целителя вы можете своим воображением перестроить свое тело света и сделать его таким, каким вы были в молодости, а затем с помощью совмещения его со своим телом помолодеть, насколько вам вздумается. Все вещи имеют двойника на внутренних планах. Фактически, настоящая вещь находится там, а не здесь. Вы можете отправляться в теле света куда угодно перенеся в него свое сознание. В тонких планах вы можете слиться своим телом света с двойником вещи и таким образом получить над ней контроль и власть. Вы можете исследовать параллельные тонкие миры при помощи тела света, встречаться с теми, кто их населяет, дружить с ними, обмениваться услугами. По мере развития своего тела света вы сами откроете еще тысячи новых возможностей для себя. Создавая тело света, вы передаете ему свою жизненную силу. Оно является вашим продолжением, вашей копией на бессознательном уровне. В этом нет ничего удивительного. Каждый человек делает двойника на бессознательном уровне, а вы создаете двойника намеренно. Когда двойник делается бессознательно, что создаваемое человеком тело называется мыслеформой. Мыслиформы долго не живут. Они выполняют поставленную цель и после этого быстро распадаются. Однако проделанная вами работа будет сознательной и намеренной, поэтому созданная вами мыслеформа может существовать сколько угодно вам. Своими мыслями о ней вы будете ее укреплять и подпитывать. Когда вы не будете пользоваться своим телом света, то держите его внутри своей ауры. Это делается с помощью желания, воли. Сильно пожелайте, чтобы оно было там. А теперь достаньте ручки и запишите, какие упражнения вы будете делать дома для создания тела света. Ученики дружно достали из карманов электрические ручки и начали выводить ими иероглифы, На плоских, как плитки шоколада, мониторах, служащих тетрадями. Работа по созданию тела света.